Глава 20 Гиена. По счастью, они находились достаточно далеко от эпицентра, где неведомый падший разорвал ткань реальности. Можно сказать, их и не зацепило, даже так, отголосками накрыло. Но и этого хватило, чтобы заставить здоровенных мужиков, тертых и наверняка много чего в жизни повидавших, скулить от страха, как трусливых собачонок. Эманации ада сами по себе на физиологическом уровне человеку навредить не способны. Что бы там ни говорили святоши из экзархата, ни одной болезни или мутации со времен валашской гиены современная медицина так и не зафиксировала. Исключением, пожалуй, являлась способность эссенов улавливать дыхание скверны. Правда, ее едва ли можно было отнести в опасный для жизни. При этом убить излучение иной реальности было все-таки вполне способно страхом, от которого даже не у особ могло остановиться сердце, невероятной безысходной тоской, под воздействием которой человек был способен наложить на себя руки, или просто паникой, заставляющей бежать куда угодно, только бы подальше от источника отравленного воздуха, что зачастую тоже заканчивалось смертью, от падения с высоты, например. Эссены были к дыханию скверны более привычны. Если бы у них имелась шкала, скажем, от 1 до 10, демонстрирующая степень воздействия адской энергии на людей, этот выброс они оценили не больше, чем на четверку. Неприятно, но в целом жить можно. Даже, пожалуй, времени на привыкание не требуется. Совсем не то же самое, что за пелену входить. гигиена дрожащим голосом переспросил один из легионеров. «Ад? А это что, не синонимы?» — раздраженно отреагировала София. Ян взглянул на сестру сукоризной, и та опустила глаза. «Хорошо, когда тебя с детства готовят к скверне. Ты эту противоестественную вонь хоть и едва терпишь, но не пытаешься выблевать желудок при каждом вздохе. А если за 30-40 лет жизни впервые с ней сталкиваешься?» «Простите», — едва слышно пискнула девушка. «Правда, ни на ее реплику, ни на последующие извинения», Никто внимания не обратил. Людям было не до нее. Они пытались удержать ускользающую реальность, но удавалось это далеко не всем. Лиза, например, опять обмякла. Была еще слишком слабой после расхода практически всей магической энергии. Легионеры держались за стены, боясь отпустить их. Из непривычных к дыханию скверны, один лишь Никита Кристи держался более-менее бодро, несмотря на ранение и слабость. Он пусть и не относился к роду демоноборцев, но вырос и большую часть жизни провел неподалеку в Марке, неподалеку от Пелены. А может, боль от ран притупила воздействие. После двух химер в лесу, психованных революционеров и беспорядков в самой спокойной имперской провинции, я думал, хуже уже не будет. Пробурчал под нос Ян. Промолчал и уже для всех остальных добавил. Двигаем в сторону прорыва. «У нас работа». «Ты хорошо подумал?» Подъехала ближе, и в самое ухо брату прошептала София. «Мы почти пустые. Никита без якоря шагу ступить не может, а ты на высшего собираешься идти. С чем именно, Ян? Со шпагами и ружьями? Мы там просто без толку погибнем». Ян оглядел свое воинство и перевел взгляд на сестру. Подмигнул ей. Соф! там же экзархат и имперская канцелярия». Все модумы этого города и боеспособные воины там. С чего-то решила, что я вдруг решил поиграть в героя. Потому что ты иногда дурак такой. Уже ни от кого не таясь, громко произнесла девушка. Качнула головой в сторону легионеров. А с этими что делать? Они же стену отпустить боятся. Солдаты и правда выглядели неважно. Лица их позеленели, кожа покрылась испаренной, руки и ноги дрожали. Случись здесь оказаться бунтовщикам, они бы взяли легионеров безо всякого труда. Территориальные легионы служили только по месту сбора и никогда не командировались туда, где могли столкнуться с дыханием скверны. Пусть здесь остаются, вряд ли нам потребуется сопровождение, а обузы сейчас ни к чему, своей достаточно. Медленно, проверяя каждую улочку и переулок, Эссоны двинулись к площади. Верхом остались только Никита с Лизой. Брат же с сестрой спешились. Они шли через вчера еще мирный город, как через вражескую территорию, держа оружие и магию наготове. Оставленные им солдаты, когда поняли, что дальше идти не нужно, стыдливо поблагодарили молодых людей и припустили к позициям своего подразделения со всех ног. С каждой сотней шагов воздействие Гиены становилось сильнее. Не намного, но достаточно, чтобы понять, что двигаются они в правильном направлении. Когда же из-за крыш ближайших домов показалась островерхая башня ратуши и шпили княжеского дворца, скверно даже начала понемногу искажать реальность. Пока едва заметно. На некоторых стенах домов появились набухшие вены, за прозрачными стенками которых можно было разглядеть густую черную жидкость. Темнота черного неба сменилась тусклым багрянцем, а вместо звезд загорелись блуждающие красные огни. Кое-где между камнями брусчатки стал расползаться сухой мох, кружева которого словно были выточены из желтоватой человеческой кости. Если же не обращать внимания на эти досадные странности, то можно было сказать, что город и не изменился вовсе. «Алелькович сильнее на реальность воздействовал», – высказался Ян. О том же подумала, — кивнула София. — Думаешь, не высший врата открыл? А такой же, как Адам, Химера? Если так, то у нас еще есть шанс. Никита, слушавший разговор брат и сестрой, буркнул что-то вроде «А раньше у его их не было, что ли? Чего мы тогда сюда прем?» Но сказал это без раздражения, больше для галочки. Просто чтобы Эссены не забывали, что он и так пострадал во всей этой истории. На подходе к площади их остановили. Не солдаты, насколько можно было судить по одежде. Это были люди из экзархата. Три человека. Два обычных священника, довольно молодых, с бородами, больше похожими на пух, и святой воин. Богатырь, в отличие от батюшек, был чисто выбрит, одет не в сутану, а в кольчугу и островерхий шлем, а в руках держал не с писанием, а тяжелую палицу и круглый щит. В телесной мощи он значительно превосходил здоровяка-загонщика. «Кто такие?» – вопросил один из священников. Выглядел он чуточку старше и осанистее своего коллеги. «Марочный барон Эссен с командой», – отозвался Ян, выступая вперед, – «заметил эманации ада». Второй священник, не говоря ни слова, оглядел пришельцев и очень характерно покачал головой. «Мол, ну дети же, чисто дети!» «Куда вас занесло-то? Тут на землю преисподнее прорвалась». Сам он, что характерно, был старше Яна хорошо, если года на три. Святой воин лишь коротко скользнул по молодым людям взглядом и вернулся к наблюдению за площадью. А там было на что посмотреть. Площадь, что неудивительно для Прусаков формой и размерами, напоминала армейский плац. На такой, по мнению Яна, бывавшего здесь и ранее, Уместнее было проводить военные парады, нежели ярмарки, народные гуляния или городские праздники. Даже трибуна для парадов, мимо которой предполагалось шагать военным, на это намекала. В основании этого прямоугольника находился дворец Кюрфюста, закрытый с фасада высокой кованой решеткой с расположенным за ней садом. По длинным сторонам площади стояли здания различных ведомств. Ратуша, Адмиралтейство, Генштаб, Рейхстаг, а также экзархат и неприметный на фоне прочих строений особняк в два этажа, принадлежавший имперской канцелярии. Людей на площади было немного, человек может 20-30, Разглядеть их получилось не сразу. В большинстве своем они испуганно жались к стенам строений и оградам, с ужасом взирая на княжеский дворец. А тот привлекал внимание всех. Так было и в обычное время. Монументальное, выстроенное в неоготическом стиле здание, являлось настоящим украшением площади, да и всего города тоже. Но сегодня он притягивал к себе взгляды по другой причине. Именно от него шли волны скверны. «Прорыв произошел во дворе Курфюста?» — спросил Ян, обратившегося к нему священника. Тот не стал устраивать представлений, мол, «А посеньки или шапка?» «Служебная информация, я не уполномочен, сударь, все в таком духе. Может, в мирные времена марочные бароны и экзархат и покусывали друг друга, но в ситуациях, подобной этой, предпочитали держаться вместе». Ян представился охотником, и этого первому священнику показалось достаточным. «Да», – просто ответил он, – «не более получаса назад. Что послужило причиной, мы пока не понимаем». «Это высший, что тут понимать?» Резко вклинился в разговор второй представитель экзархата. «Народ империи погряз в грехах. Вот и результат. Балы вместо покаяния. Увеселение вместо поста. Чего же было ждать? Теперь Кёнигсберг падет, как пал Будапешт, и это не вышний», — прервал фанатичную речь служителя церкви Ян. Обращался при этом он к тому священнику, с которым и ранее разговаривал. Тот казался ему адекватнее. «Я уже сталкивался с таким во Львове». Человек – особая форма одержимого. Мы называем их химерами. Среди них есть такие, которые могут создавать прорывы в ткани реальности и выпускать в наш мир ад. Однако стоит убить химеру, как проход сворачивается. Оба священника и воин недоверчиво уставились на Яна. Подобную информацию до них никто не доводил. Старый Лис Коваль и его начальство из восьмого отделения, видимо, посчитали излишним распространяться об этом. Посчитали знание о том, что некоторые аристократические дома, связанные с садом, менее опасным, чем возможность прорыва. Ян махнул рукой, мол, некогда объяснять в подробностях, лучше поверьте на слово. «Мне нужен целитель и модумы-рекреаторы», — вместо этого сказал он. «Мой загонщик ранен, а члены команды получили магическое истощение. Возможно ли организовать это, святой отец? От нас будет больше толку, если мы сохраним силы». «Где же вы их растратили, господин Марочный Барон?» – язвительно осведомился фанатичный священник. «Пробивались с помощью смертельных конструктов через толпы взбунтовавшейся черни?» Этот служитель экзорхата явно происходил из благородного семейства. Какой-нибудь младший сын в многодетном семействе, а то и вовсе бастард. Только такие могли после принятия в сан разделять людей по сословиям. Прикончил двух химер в лесу под городом. Не позволяя себе злиться, ответил Ян. Ночка выдалась, врагу не пожелаешь. Попробуем вам помочь, барон. Первый священник подозвал воина и приказал ему куда-то идти. Меня, кстати, отец Авдий зовут. Мой коллега, отец Патрикий. Рады вашему появлению. Пока брат Валерий ищет целителя, позвольте ввести вас в курс происходящего. Тут у нас, как вы уже заметили, не только прорыв, но и другие неприятности. Если вас не затруднит, юноша с благодарностью кивнул, одновременно помогая Софии спустить Никиту с коня. Все одно мы здесь, пока никаких других приказов, кроме блокирования площади, не получали, махнул рукой священник. Со слов отца Авдия, Началось все вчера вечером с уличных беспорядков. Несколько работников мануфактур, как это уже бывало ранее, начали выступать на одной из площадей города, торговой, требуя повышения жалования и оплаты владельцам предприятия услуг целителей для пострадавших на производстве. Жандармерия, в чем ведении находились подобные вопросы, отреагировала ожидаемо. Выставила оцепление вокруг площади и начала задерживать демонстрантов. Разумеется, с применением силы. Ни одна, ни другая стороны иных языков не признавали в принципе. Через час выяснилось, что сторонников у протестующих гораздо больше, чем предполагалось в начале столкновения. Жандармы вывели на площадь два полных взвода, а вот рабочие, численность которых оценивали сперва не более чем в пять десятков, собрали около трехсот сторонников. Превосходящими силами стражей порядка довольно быстро вытеснили за пределы площади, четверых даже до смерти забили. Когда выяснилось, что угроза была недооценена, на рабочих бросили всех городских жандармов, и вскоре выяснилось, что именно это и было основной целью протестующих – сместить фокус внимания на себя, вытянуть как можно большее количество городских сил в сражения подальше от центральной площади когда же правительственный квартал остался почти без охраны, часть бунтовщиков, незадействованных в беспорядках, смогла ворваться на площадь. Около сотни скверно вооруженных, но решительно настроенных боевиков смогли очень быстро смять сопротивление немногочисленной дворцовой гвардии и закрепиться в резиденции Кюрфюста. Сам великий князь с родными и свитой сумел бежать через потайной ход, а прибывшие вскоре оперативное подразделение прусского территориального легиона – выбить бунтовщиков из дворца и обеспечить периметр безопасности. Как оказалось, не всех. Вместе с боевиками во дворец смогли пробраться культисты. Пользуясь всеобщей неразберихой, они нашли вход в родовую крипту в подземной части резиденции правителей Пруссии и там провели ритуал, закончившийся появлением врат в Гиену. Слушавший это, Ян уже понял, что садовники действовали рука об руку с химерами а может быть, по крайней мере, их руководство и сами были слугами ада. Эта догадка вполне объясняла причину нападения сторонников политической реформации империи на далекого от политики марочного барона. Силами экзархата мы пытались закрыть пролом, но пока не смогли, закончил свой рассказ отец Авдий. Культисты или химеры, как вы их называете, смогли организовать оборону, которой наличными силами взломать пока не удалось. Среди них имеются довольно сильные маги. К этому времени уже вернулся брат Валерий, приведший с собой еще двух человек. Одним из них оказался целитель в церковном сане, сразу же без слов занявшийся ранами Никиты Кристи, а второй – инквизитором седьмого отдела. «Эссен!» – приветствовал он юношу, решив, видимо, что обстоятельства таковы, что играть в конспирацию больше не имеет смысла. «Как кстати!» Ян был знаком с этим немолодым, но еще очень крепким мужчиной по фамилии Кунц. Богдан Коваль говорил, что он единственный из местных был осведомлен об истинной цели появления у маркиза Штумберга наследника. «Надеюсь, я смогу чем-нибудь помочь, мастер Кунц», – отозвался Ян. «Что вы вообще планируете делать? Пока только ругаемся с экзархатом», – невесело улыбнулся инквизитор. Поджал губы, столкнувшись взглядом с отцом Авдием, но продолжил. «Дворец в наших руках. Формально. Подходы к нему блокированы, но войти в крипту мы не можем. Не хватает людей. А святые отцы считают, что штурм и вовсе не нужен. Мол, их воины могут спокойно уделать культистов и не входя внутрь. Вместе с зданием». «Лучше обратить в руины дворец, чем позволить скверне расползтись по землям Третьего Рима», – пафосно провозгласил отец Патрики. «А политические последствия уничтожения резиденции одного из наместников императора вы себе представляете?» – возмутился инквизитор. «Вы сейчас своих святых с поводка спустите, а с тем, что они устроят, кто будет разбираться? Точно не церковь!» «А, что с вами разговаривать? К счастью, не вам принимать решение!» Раздраженный мастер Кунц ухватил Яна под локоть и потащил прочь от священников. «Святоши!» – бурчал он на ходу. «Только бы мать все!» Они же понятия не имеют, на каких худых подпорках стоит мир в Империи». Отведя юношу шагов на 20 в сторону и воровато оглядевшись по сторонам, инквизитор негромко проговорил. «Я со своими людьми планирую штурм. Он не согласован с Кюрфюстом, ну и бесы с этим перестраховщиком. Еще есть шанс, что все случившееся удастся удержать в узде. Не допустите еще одной победы садовников, которые даже с садом готовы подружиться». Лишь бы разрушить империю. Эссен, давайте с нами, а?» «Боец вы, судя по всему, отличный, и перед демонами не спасуете». «Я бы рад, господин Кунс, но мы с сестрой практически полностью исчерпали свои резервуары». «Это не беда. Я снабжу вас лучшими рекреаторами, которые только можно достать. И с прочим снаряжением смогу помочь. Кстати, а почему у вас с сестрой такой странный вид, будто вы сбегали из чьей-то спальни?» Ян рассказал. Инквизитор затейливо выругался. «Вот значит как. Химеры действуют вместе с садовниками. части одного плана, и теперь понятно какого. Тем более, Эссен, вы просто обязаны идти с нами. И не думал отказываться. Только расскажите мне поподробнее о том, что нас ждет внутри».